Все уцепились кто за что мог. Все оцепенело в молчании. Потом вода пошла на прибыль, и фрегат встал, но в каком положении? Не все, однако, избавились и от гибели. Один матрос поплатился жизнью, а двое искалечены. Две неприкрепленные пушки при наклонении фрегата упали и убили одного матроса, а двум другим и, между прочим, Боцману Терентьеву раздробили ноги. Помню я этого Терентьева, худощавого, рябого, лихого боцмана, всегда со свистком на груди и с леньком или лопарем в руках. Это тот самый, о котором я упоминал в начале путешествия и который угощал моего Фадеева то леньком, то лопарем по спине, когда этот последний, радея мне, без моей просьбы, а всегда сюрпризом, таскал краткой пресную воду на умывание сверхположенного количества из цесерн во время плавания в Немецком море. Несколько часов продолжалось это возмущение воды при безветре и, наконец, стихло. По осмотре фрегата он оказался весь избит. Трюм был наполнен водой, подмочивший провизию, амуницию, И все частное добро офицеров и матросов. А главное, не было более руля, который оторвавшись вместе с частью фальшкиля, проплыл в числе прочих обломков мимо фрегата, продолжать берег по выражению адмирала. Фрегат разоружили, свезли все 60 орудий на берег и отдали на сохранение японцам, объяснив им, как важно для нас чтобы орудия не достались неприятелю. И японцы укрыли и сохранили их тщательно, построив для того особый сарай. Вообще они, несмотря на то, что потерпели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную помощь и послуги. Японские власти присылали провизию и снабжали всем нужным. Но и наши не оставались в долгу. В то самое время, когда фрегат Крутила и било об дно, на него нанесло напором воды две джонки. С одной из них сняли с большим трудом и приняли на фрегат двух японцев, которые неохотно дали себя спасти под влиянием строгого еще тогда запрещения от правительства сноситься с иноземцами. Третий товарищ их решительно побоялся по этой причине последовать примеру первых двух и тотчас же погиб вместе с джонкой. сняли также сплывшей мимо крыши дома старуху. Когда утихло, адмирал послал на развальный Симода пассиета и доктора подать помощь раненым. Но ради всего того же страха раненых спрятали и объявили, что их нет. Но наши успели мельком заметить их. Так кончился первый акт этой морской драмы. Первый. потому что страшные, опасные и гибельные минуты далеко не исчерпались землетрясением. Второй акт продолжался с 11 декабря 1854 по 6 января 1855 года, когда плаватели покинули фрегат, или вернее, когда он покинул их совсем, и они буквально выбросились на чужой, отдаленный от Отечества берег. Фрегат повели, пределов фальшивый руль, осторожно, как носят раненого в госпиталь, в отысканную в другом заливе, в верстах в шестидесяти от Симода, закрытую бухту Хеда, чтобы там повалить на отмель, чинить и опять плавать. Но все надежды оказались тщетными. Дня два плаватели носимы были бурным ветром по заливу, и, наконец, должны были с неимоверными усилиями перебраться все при морозе в 4 градуса сквозь буруны на шлюпках по канату на берег у подошвы японского манблана горы Фудзи в противоположной стороне от бухты Хеда. С наступлением тихой погоды хотели, наконец, посредством японских лодок дотащить кое-как пустой остров до бухты. и все-таки чинить. Если фрегат держался еще на воде, в тогдашнем положении, так это, сказывал адмирал, происходило, между прочим, от того, что цисцерны в трюме, обыкновенно наполненные пресной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мешала ему погрузиться совсем. Сто японских лодок тянули его. Оставалось... верст пять шесть до места как вдруг налетел шквал развел волнение все лодки бросили внезапно буксир и едва успели и наши офицеры провожавшие фрегат тоже укрыться по маленьким бухтам пустой покинутый фрегат качало волнами сбоку набок ночью нельзя было следить за ним а на утро его уже не было видно Когда читаешь донесения и слушаешь рассказы о том, как погибла Диана, хочется плакать, как при рассказе, о медленной агонии человека. Вот эти два числа, 11 декабря, день землетрясений и 6 января высадки на берег, как знаменательные дни в жизни плавателей, и были поводом к собранию нашему за двумя вышеупомянутыми обедами. Наконец, третье действие – это возвращение путешественников тоже под страхом и опасностями своего рода разными путями в Россию. Так кончилось крушение Дианы, которое займет самое видное место в летописи морских бедствий. Часть седьмая. К этому остается прибавить немногое, что еще рассказывали мне мои бывшие спутники о дальнейших своих похождениях и о злоключениях этой замечательной во всех отношениях экспедиции. От подошвы Фудзи наши герои по образу пешего хождения через горы направились в ту же бухту Хеда, куда намеревались было ввести фрегат и расположились там на бивуаках. при четырех градусах мороза, не забудьте. Пока готовились бараки для их помещения, временного и, по возможности, недолгого, потому что в положении Робинзона, в Крузе, пятистам человекам долго оставаться нельзя, надо было изыскать средство уйти оттуда, каким бы то ни было образом. Дожидаться ответа на рапорт, пока он придет в Россию, пока оттуда вышлют другое судно, чего в военное время и нельзя было сделать, значит, не нести все тягости какого-то плена. Не затем прошли сквозь все гибели, чтобы киснуть на полудиком побережье, сложив руки, когда наши там дерутся, думали плаватели. Решились искать помощи в самих себе. И для этого, ни больше, ни меньше, положил адмирал, построить судно собственными руками, с помощью, конечно, японских услуг, особенно по снабжению всем необходимым материалом — деревом, железом и прочим. Плотники, столеры, кузнецы были свои. В команду всегда выбираются люди, знающие все необходимые в корабельном деле мастерства. Так и сделали. Через четыре месяца уже готова была шкуна, названная в памяти бухты, приютившей разбившихся плавателей, Хеда. Из донесений известно, что наши плаватели разделились на три отряда. Один отправился на нанятом американском судне кустим Амура. Другой на Бременском судне был встречен английским военным судном. Но англичане приняли наших не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение и, разделив по своим судам, доставили их кругом мыса Доброй Надежды в Европу. Наконец, сам адмирал на самодельной шкуне Хеда с остальной партией, около сорока человек, прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устье Амура. и по этой реке поднялся вверх до русского поста Усть-Стрелки на слиянии Шилки и Аргуни, и достиг Петербурга. Чего стоило одно странствование по этой пустынной, тогда еще не исследованной нашей Миссисипи. Сам адмирал, капитан, теперь адмирал Пассиет, капитан Лосев, лейтенант Пещуров и другие Да человек 18 матросов составляли эту экспедицию, решившуюся в первый раз со времени присоединения Амура к нашим владениям подняться вверх по этой реке на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. Последний вратился тогда в Иркутск сухим путем,